Обратившийся аватаром в виде розового поросенка, Харуюки опустился на балкон, прилепившийся на вершине башни, выстроенного в европейском стиле замка. Где-то вдали виднелась покрытая снежными шапками горная гряда, а внизу отвесный обрыв, столь глубокий, что не разглядеть дна. На балконе стоял стол с чайным набором и два стула. Это пространство для фулл Харуюки некоторое время назад... Скачал с какого-то зарубежного сайта. Через несколько секунд в углу балкона со звуком, похожим на тихий звон колокольчика, появилась фигура. Прекрасный, словно фея-аватар, в длинном черном платье и с крыльями черного махаона за спиной. «Прости, что задержалась, Харуюки! Вижу, ты, как обычно, предпочитаешь места повыше!» Поделилась Черноснежка впечатлениями, окинув взглядом пейзаж. Харуюки поприветствовал её, почесывая затылок копытцем. Добрый вечер, сэмпай. Прости, что позвал так неожиданно. Да нет, я как раз собиралась передохнуть. От занятий. Но можно и так сказать. Я делала файлы, в которые записывала всю известную мне информацию о легионерах осциллаторе. Как закончу, раздам, чтобы вы её вызубрели. А это будет очень кстати спасибо. Присаживайся. Он пригласил её за белый деревянный стол. Кивнув, Черноснежка присела. Хароюки разместился на противоположном стуле и уже собирался разлить по чашкам чёрный чай. Но бледная рука остановила его. «У этого чая вкусовые настройки по умолчанию?» «Да». «Тогда не позволишь мне испытать аромат, который я недавно составила?» «Им я особенно горжусь?» «Конечно, разумеется». Он отдал ей чайник из белого фарфора. Черноснежка коснулась пальцем крышки, открыв окно настроек, и загрузила новые вкусовые параметры. Затем она высоко подняла его и тонкой струйкой разлила чай по чашкам. «Вот, попробуй!» Взяв предложенную черноснежкой чашку, Харуюки поблагодарил её и отведал напиток. Во рту разлился богатый, насыщенный букет напоминающий фруктовый торт. Однако стоило проглотить чай, как аромат быстро исчезал, сменившись легким мятным послевкусием. «Ого! Очень вкусно! Чем-то похоже на конфету!» Описал Харой Юки свои впечатления, и Черноснежка улыбнулась в ответ. «Мне так понравились угощения, которые принесли Петипаке, что я решила и сама попробовать. Правда, я могу лишь возиться с параметрами виртуального чая». Это тоже требует мастерства. Уверен, Шок и остальные тоже обрадовались бы такому чаю. Тогда надо бы дать им попробовать, если получится. После этих слов Харуюки вновь пригубил чая. Но не сдержался и осушил чашку залпом. И стоило этому произойти, как со дна её вспорхнула чёрная бабочка, пролетев перед глазами. «А-а-а!» на мгновение опешил. А затем попытался поймать её, но короткие лапы аватара ухватились лишь за воздух, а бабочка спорхнула с балкона. Эх, вот уж не думал, что за чай тоже можно заработать бабочек. расслабляться нельзя. Ещё чашечку? Не откажусь. Появится бабочка или нет, зависит от везения. Заметила Черноснежка, а затем такими же изящными движениями налила ещё чая. Харуюки взял чашку, в которой подрагивала рубиновая жидкость. Посмотрел в небо, куда недавно упорхнула бабочка, и сказал. «Знаешь, сампай «А? Что?» «Эээ... я, наверное, всё-таки выдвинусь на выборах в совет». Эти слова заставили лицо Черноснежки просиять. Дважды кивнув, она устремила на Харуюки внимательный взгляд. «Ясно». «Меня радует такое решение. Если нужна моя помощь, говори. Конечно, подтасовать результаты я не могу, но на поддержку не поскуплюсь». «Ага, обязательно. И поэтому я сразу хотел спросить». «Спрашивай». Черноснежка приглашающего взмахнула рукой, и Харуюки, почёсывая пятачок, неуверенно начала. «Эээ, -э -э -э так вот». Наверное, глупо так говорить уже после того, как я вызвался стать кандидатом, но... У меня совершенно нет представления о том, что я хочу каким-то образом изменить школу Умисата. Или что-то в ней улучшить. Скажем, сэмпай, во время фестиваля ты рассказала, что увеличила количество социальных камер и избавилась от мёртвых зон на территории школы. Это, наверное, было очень сложно. А... Но в какой-то степени, слабо улыбнувшись, Черноснежка смочила губы чаем и продолжила. «Мне пришлось отправить кучу докладов в администрацию школы, в компанию владельца, в районные городской образовательные комитеты, но нельзя сказать, что я мучилась. Я действительно хотела воплотить это в жизнь. Вот как раз того, что я действительно хотел бы воплотить в жизнь, у меня и нет». «Поэтому я сомневаюсь, стоит ли выдвигаться кандидатом, если у меня такие смутные мысли». «Стоит!» – моментально ответила Черноснежка и встала из-за стола. Громко щёлкая каблуками по каменному полу, она подошла к краю балкона и устремила взгляд на далёкие горы. Мягкий солнечный свет падал на её крылья, отчего их красные прожилки ярко блестели. «Послушай, Харуюки!» Все мы пока лишь дети, которые только-только научились самостоятельно ходить, самостоятельно смотреть и самостоятельно думать. Что мы хотим, что мы можем, каковы наши цели. Все дороги открыты перед нами. Нельзя стоять на месте с закрытыми глазами и ушами. Когда начнешь идти, путь обязательно откроется тебе. Не переживай. Уверена, что и ты обязательно найдешь цель, которую захочешь воплотить в роли члена школьного совета. Харуюки тоже спрыгнул со стула и встал рядом с Черноснежкой. Но его аватар был настолько маленьким, что он не мог даже дотянуться до перила. Стоило ему подумать о том, что следовало бы немного покопаться в настройках, чтобы такого не случилось, как Черноснежка нагнулась и взяла его на руки. А -а -а. Не обращая внимания на смущение Харуюки, Черноснежка прижала его к груди. Склонив лицо к круглой голове поросенка, она тихо прошептала. «Через восемь месяцев я окончу Умисата». Эти слова заставили Харуюки содрогнуться. Его розовый аватар оцепенел, но Черноснежка успокаивающе погладила его по спинке. «Я сообщила домой, что хочу поступить в старшую школу в Сугинами, но не могу принять решение единолично». «Возможно, что после окончания средней школы меня вынудят уехать ещё дальше». «Это... значит, в другой город?» Кое-как выдавил Харуюки дрожащим голосом, но ответ потряс его ещё сильнее. «Возможно, что и в другую страну». «Как? Но если это случится, ты уже не...» «Да, без подключения к сети социальных камер ускоряться невозможно». «Это равносильно тому, что я перестану быть Бёрстлинкером!» Черноснежка произнесла эти страшные слова всё тем же ровным голосом. Скорее всего, сама она узнала об этом не вчера и не сегодня. Продолжая поглаживать аватар Харуюки, она добавила, «Разумеется, окончательного решения ещё нет. Но если меня всё же отправят в школу за границей, то крайний срок подачи заявлений – октябрь. Тогда всё и решится». «Я сделаю всё возможное, чтобы мои желания учли, но, увы, ничего обещать не могу». Лишь в самом конце спокойный голос Черноснежки на мгновение дрогнул. Харуки тут же прижался к её хрупкому аватару, погружаясь в мысленный хаос. «Нет, только не это. Я ведь даже не начал работать над тем, чтобы поступить в ту же старшую школу, что и она. До сих пор я думал над тем, что это всё равно невозможно, и не пытался смотреть в будущее». Только сейчас у меня появилось настоящее желание двигаться вперёд, но... Сэмпай, что... что если...» Хрипло начал Харуюки, но сразу же остановился. Такие слова произносить нельзя. Он едва не предложил ей поклясться в верности старшей сестре, белой королеве White космос объединить с ней усилия и уговорить родителей не отправлять её за границу. Харуюки крепко зажмурился и стиснул зубы. И услышал над духом мягкий шепот. «Все хорошо. Не переживай». «А...» Открыв глаза, он увидел нежную улыбку Черноснежки. «Что бы ни случилось, наши с тобой Уза не исчезнут. Пусть даже я покину Японию, мы всегда сможем встретиться здесь, в фуллдайве. Мы берстлинкеры, я твой родитель, а ты мой ребенок». «Но наша связь не ограничивается этим. Даже если нас разделят физически. Даже если мы оба перестанем быть бёрстлинкерами». После небольшой паузы Черноснежка тихо проговорила, чеканя каждое слово. «Обещаю, я буду рядом с тобой. Всегда. Вечно». Хараюке показалось, словно всё его тело пронзил сильный электрический разряд. «Он слышал это не впервые». Черноснежка слово в слово повторила то, что сказала ему три месяца назад, вскоре после битвы с Дасктейкером. «Сэмпай!» – протянул Харуюки хриплым, дрожащим голосом и уткнулся лицом в грудь Черноснежки. Если окажется, что переезда в другую страну не избежать, то Брейнбёрст для Черноснежки фактически закончится в марте следующего года. Что может сделать Харуюки за это время? Понятно, что он должен привести Черноснежку к концовке ускоренного мира. Должен проверить, не врет ли системное сообщение, которое появляется при достижении девятого уровня, гласящее, что Бёрст Линкер, достигший десятого уровня, сможет встретиться с создателем программы, узнать истинный смысл и окончательную цель Брейн Бёрста. Однако для того, чтобы достичь десятого уровня, Черноснежке нужно убить еще четырех королей. Этот путь залит кровью. Даже если через три дня в ходе сражения против осциллатории «Юниверс» она одолеет Белую Королеву, до выполнения условия все равно будет далеко. А кроме того, с недавней порыв в Харуюке поселилось труднообъяснимое чувство. Это игра, и стремиться к ее окончанию естественно. Об этом он сказал Черноснежке сам и это не было ложью. Однако после того, как он встретился с бастионами Грейт Уолл и дуалами Леонидов, Харуюки ощутил, что хочет сражаться с ними лишь в честных спортивных дуэлях. Но вовсе не в кровавых смертельных баталиях. Без головы синего или зелёного короля Черноснежка не достигнет десятого уровня. Однако этот воинственный путь не оставит и следа от того ощущения хрупкой, но все-таки дружбы которую он начал испытывать к Такана Учикота и Такана Учиюки, которых повстречал пять часов назад. Скорбь и ненависть наверняка потребуют расплаты посредством клинков и кулаков. Это и есть изначальная форма брейнбёрста. Именно та, какой её задумал разработчик. Именно тот путь, который надо выбрать, чтобы пройти игру. Но... но... Харуюки чувствовал тепло и мягкость, исходившую от ватара Черноснежки, одновременно ощущая, как его сознание рвется пополам. И тогда та самая искра, что появилась в его голове незадолго до того, как он отправил сообщение Черноснежки, зажглась вновь. Но что если путь не один? Что если в отличие от ясно обозначенного в системном сообщении условия достижения десятого уровня, есть другой путь? о котором можно лишь догадаться. Но три года назад первый Наганебюлос уже попытался пойти по этому пути ради своего любимого командира. «Сэмпай», — обратился к ней Харуюки, вложив в голос чуть больше уверенности. «Я... я буду стараться. Я сделаю всё возможное для себя и для тебя, сэмпай. Потому... потому...» Больше он не смог выговорить ничего. Но Черноснежка прижала его к себе ещё крепче и прошептала. «Ага. Я тоже. Я сделаю всё, чтобы мы с тобой смогли идти дальше вместе».